гофрированные шторы, нестребимый запах пыли и хлорки, полумрак. Из ближнего угла на нас весело смотрелась портрета разбитная дивчина в завитых кудряшках и тяжелом каменном колье. «Типичное украшение палеолита», — сказала Маргарита Степановна, «а это инструменты того времени». На витрине редком лежали каменные иглы с обрывками сетей, черепки, кремниевый наконечник копья, фляга, жестяная кружка, фонарик,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 Боясь оглянуться на Маргариту степанну я поднял глаза на водителя Колю, но он завороженно смотрел на стену напротив. Там в три ряда размещались девять фотографий. Кроманьонцы Триполья. У кроманьонцев были круглые лица с тяжеловатыми надбровными дугами и широкими стиснутыми челюстями. Стрижка под полубокс, не прямой взгляд глубоко посаженных маленьких глаз — Глуповато радостное выражение, какое возникает перед казенным объективом. — Ты понимаешь? Понимаешь, что тут получилось? — шепотом спросил Коля. — Что ж не понять, — сказал я. Начать-то начали свою историю строить, а потом деньги кончились. Вот и обходится, чем есть. — Все равно. Безвозвратное прошлое, 400 веков или один, кроманьонцы, комсомольцы. — Это да, — согласился Коля. Только вот Маргариту Степанну жалко. Старушка еще полчаса бодро, с отработанными модуляциями голоса, рассказывала нам о славных эпохах Триполья. Возмущенно отказалась от протянутых гривен, махала вслед машине с крыльца у резных музейных берей, кричала «Время! Вперед!». На обратном пути Коля молчал. Я глядел на ведра буряков и корзины яиц вдоль дороги. Гуманный плакат «Бережить мурашок» фанерного лося с неожиданной надписью «Ксюха», похожие на валуны палеолита с кирды в полях, и думал о том, что точка на графике обозначилась, хотя я так и не нашел места, куда приходились эскиево-пароходы, где пьяный дед Сергей орал «Прыгай!» Озеро Рица Там, где обычно поворачивают налево,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 Зима уже явственно на подъеме к Рице в юпшарском каньоне, тем более выше. Только что утром мы примеривались искупаться в Сухуми, где вода была на 2 градуса теплее воздуха, а озеро Рица все в изморозе и горы вокруг в клочьях холодного тумана. Никого, никого во всей Абхазии, даже в теплом Сухуми. Плотность населения приближается к Полярной.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 что здесь все так говорят. Сразу несколько человек бросаются показать живописно неряшливый дворик, где вырос Фазиль. Все при деле. Похоже, мужское и гражданское население делится надвое. Кто выращивает на своем участке мандарины, кто получает смешную зарплату в министерствах и департаментах, которые ничем не управляют. Нечем.